— Мы удрали. — Да, — сказала Гермиона. — Пришлось задействовать заклинание левитации, чтобы уложить тебя на койку. Я никак не могла тебя втащить. Ты был... Ну, в общем, ты был немного не того. Под ее карими глазами залегли фиолетовые тени. В руке у Гермионы Гарри заметил губку. Она обтирала ему лицо. — Плохо тебе было, — заключила она. — Совсем плохо. — Давно мы оттуда смотались. — Несколько часов прошло, уже почти утро я, значит, был... без сознания, что ли? — Да не то, чтобы... — замялась Гермиона. И кричал, и стонал, и... и вообще... Закончила она таким тоном, что Гарри стала совсем не по себе. Что он тут вытворял? Выкрикивал заклятия, как воландеморт плакал, как младенец. — Я еле снял с тебя крест-страж, — сказала Гермиона, явно стремясь переменить тему. Он прям-таки прилип к твоей груди, там даже отметин осталось. Ты прости, мне пришлось применить заклинание ножниц, иначе не получалось его оторвать. Еще и змея тебя укусила, но ранку я промыла, обработала бадьяном. Гарри стащил промокшую от поту футболку, бросил ее на пол и осмотрел себя. Чуть повыше сердца виднелся багровый овальный ожог от медальона. На запястье он разглядел подживающие ранки от змеиных зубов. «А куда ты положила крестраж?» к себе в сумку. Пусть он лучше пока там полежит». Гарри откинулся на подушке и посмотрел в ее осунувшееся, посеревшее лицо. «Не надо было нам лезть в Годрикову впадину. Это все я виноват, Гермиона. Прости». «Ты не виноват. Я тоже хотела там побывать. Я вправду думала, что Дамблдор там оставил для тебя меч». «Угу. Видно, мы ошиблись». — Что там было, Гарри? Что произошло, когда она отвела тебя наверх? Змея пряталась на втором этаже? Выскочила, убила ее и напала на тебя, да? — Нет, — ответил Гарри. — Она и была змеей. Э, вернее, змея была ею с самого начала. — Что? Гарри закрыл глаза. Он все еще чувствовал запах Батильдиного дома. От этого все случившееся казалось ужасно ярким и реальным. Наверное, Батильда уже довольно давно умерла, а змея была у нее внутри. Ее оставил в Годриковой впадине. Сама знаешь, кто, чтобы караулила. Ты была права, он знал, что я туда вернусь. Змея была внутри Батильды? Гарри снова открыл глаза. У Гермиона было такое выражение, как будто ее сейчас стошнит. Люпин говорил, что мы столкнемся с магией, которую представить себе не могли пробормотал Гарри. Она не хотела разговаривать при тебе, потому что говорила-то она на змеином языке. Все время говорила на змеином. А я и не заметил. Я же ее понимал. Как только мы поднялись наверх, змея известила. Сама знаешь кого. Я все слышал мысленно. Я почувствовал, как он обрадовался и велел меня схватить, а потом... Гарри вспомнил, как змея выползала из шеи Батильды. Не обязательно Гермионе знать все подробности. Она преобразилась, обернулась змеей и бросилась на меня. Он посмотрел на следы от зубов. Ей не было приказано убить меня. Только задержать, пока не явится сама знаешь кто. Если бы только он сумел уничтожить змею, все было бы не напрасно. С тоской на сердце он сел и откинул одеяло. — Нет, Гарри, тебе же, наверное, надо отдыхать. — Это тебе надо выспаться. Не обижайся, но вид у тебя кошмарный. А я уже в норме, могу подежурить. «Где моя волшебная палочка?» Гермиона молча смотрела на него. «Где моя палочка, Гермиона?» Она закусила губы, глаза ее наполнились слезами. «Гарри, где моя волшебная палочка?» Она наклонилась, подняла что-то с пола и показала ему. Палочка из астролиста переломилась надвое. Только стержень от пера феникса удерживал обе половинки вместе гарри взял палочку в руки словно это было живое раненое существо он не мог собраться с мыслями все терялось в тумане страха и неуверенности гарри протянул палочку гермионе почини ее пожалуйста гарри вряд ли я когда она вот так сломалась пожалуйста хоть попробуй гермиона Р -р -р -р репаро Отломанная половина приросла на место. Гарри взмахнул палочкой. «Люмос!» Вылетели несколько искорок и сразу потухли. Гарри прицелился в Гермиону. «Экспеллиармус!» Волшебная палочка Гермионы, слабо дернувшись, осталась у нее в руке. Палочка Гарри не выдержала ничтожного магического усилия и снова переломилась пополам гарри смотрел на нее с ужасом у него не укладывалось в голове то что было перед глазами волшебная палочка столько с ним пережила гарри прошептала гермиона еле слышно прости пожалуйста боюсь что это я ее понимаешь когда мы убегали змея кинулась на нас я швырнула в нее взрывающим заклятием она отскочила им и наверное зацепила ты же не нарочно машинально ответил гарри Он чувствовал себя совершенно опустошенным, раздавленным. — Ничего, что-нибудь придумаем. — Гарри, вряд ли ее можно починить, — со слезами проговорила Гермиона. — Помнишь, помнишь урона сломалась волшебная палочка, когда вы разбились на машине? Ее так и не смогли исправить. В конце концов, пришлось покупать новую. Гарри вспомнил о Оливандера в плену у Волан-де-Морта. Вспомнил убитого Грегоровича. — Где же он возьмет? новую волшебную палочку ладно сказал он фальшиво бодрым голосом пока что буду одалживать твою на время дежурства гермиона заливаясь слезами протянула ему свою волшебную палочку она такая стала сидеть у его постели а гарри выбрался наружу больше всего на свете мечтая оказаться как можно дальше от нее